Зимой. Все по кайфу. За окном номера был суперский зимний пейзаж. На деревьях снег поверх листвы. Вроде все белое, а вроде и зеленое. Потому что Европа – морской климат. Балтика – это Атлантика. Факин шит. Не какая-нибудь Сибирь. Лепота. Интересно, в какой стороне море? Наверное, за лесопарковой зоной. Про Соня башка у Эдди говорила как-то неотчетливо И кажется, вчера крепко перегрузился Шарики не цепляются за ролики Никак не вспомнить, чего это он поперся в Прибалтику зимой Хлопнул себя по лбу Придурок! Каникулы же зимние Даже понтово Кто-то на лыжах в Алабино А мы на берег Европейского моря По-западному Пустые пляжи, готические крыши Под моростью зимнего дождика Как в кино мертвый сезон сколько путевка это стоило почесал затылок не вспомнил неважно лет этот by заселили муху по люксу мебель вся импортная даже стереосистема есть будет куда г горлушек пригласить как у них тут интересно с пропускной системой ладно нет таких крепостей которых не взяли бы большевики Для настроения завел музончик, выбрал диск «Шакенблю», бережно протер бархоточкой, 40 рэ плачено, не хухры-мухры. Чистил зубы, умывался, подпевал. И вот иду я в магазин, стоит огромный лимузин, а в нем сидит, стоит она и машет мне своей рукой. She's got it, и эй, бэби, she's got it. Он болелся в туалете, в унитазе. На первый завтрак полагалось выйти при параде, чтобы сразу произвести впечатление. Эдик вынул из-под матраса клеш и райфл. Целое искусство разложить трузера так, чтобы были идеально гладкие, но без складки. Только колхоз гладит фирменные джины утюгом на складку. Лег на спину, еле втиснулся в узкие штанины. Зато когда встал, повертел бигсайдом перед зеркалом, сидели как влитые. Освещение в номере было слабое, хотя горели две лампочки. Этику приходилось щуриться, расплывалось все. Экономят латышские товарищи электроэнергию. Партия сказала, экономика должна быть экономной. Рубашечка у мухи была made in Poland, но по виду не скажешь, умеют все-таки братья-поляки. Часы нефирменные, полет можно прикрыть манжетом. Зато дымчатые очки были супер-пупер. Полсотни за них фарцу знакомому отвалило, и не жалко. Вот только наклейка из фольги отклеилась. Надо будет после поискать. Может, на полу где-нибудь? Ну, пойдем. Явим отдыхающим столичный шик. И, кстати, проверим, как тут в смысле кадров. В столовой Эдик сначала здорово расстроился. Вокруг завтракала одна пенсионерия. «А где мазафака молодежь? Мы же вырастили хорошую молодежь. Где она?» «Или у советских студентов с аспирантами не каникулы? Что это ела Маттелла за кефирное заведение?» Но когда Муха присмотрелся, какая тут хавка, секрет разъяснился. И память чугунная после вчерашнего немного восстановилась. Сыр подавали аж трех сортов. Колбаску, докторскую, салями, сервелатик. Снабжение по высшему разряду, цыковский уровень. «Как минимум, совминовский». «Понятно, что аспирантам такой санаторий не порылу». «Это дядя Виталик племеша побаловал, уступил свою путевку». «Да, точно». Ветераны партии и госслужбы были все вежливые, здоровались первыми. Какой-то дед, не иначе из старых большевиков, назвал даже по имени-отчеству Эдуардом Ивановичем. Муха его что-то не припомнил. «Вчера бухнул по случаю приезда, вот арбуз и заклинило». А мы потом пивком поправимся, рижским, здесь наверняка в буфете есть. Через темные очки ландшафт просматривался неявственно, но и так было понятно, что среди отдыхающих подходящих кадров нет, без мазы. Вас понял штандартенфюрер, переводим прицел на официанта к и прочую обслугу. Будем ближе к трудовому народу. Персонал в санатории Дзинтерс был одет в голубые куртицы, воротничок, стоечка, стильно, молодцы все-таки прибалты. И довольно скоро срисовал Муха одну фигуристую тёлочку. Подошёл, она и на фейс оказалась ништяк. Блондинка, секси, на Татьяну Доронину похожа. Я мечтала о морях и кораллах. И даже на Мерелин Монро. Тир -ли -тир -ли Пробил час мужества, сказал себе Эдик. Не трусим гусары. Не пошлёт же она отдыхающего на три буквы. Клиент всегда прав. «Максимум вежливо отошьет!» «Подкатился к левой герли и наивно так по-чебурашечье!» «Девушка, я тут первый день, вечером только заселился. Не подскажете, как у вас в плане культурной программы? Меня, кстати, Эдуардом зовут, я из Москвы, аспирант!» «А я Валда, студентка из Рижского политехнического», ответила красавица-латышка. «На каникулах в санатории подрабатываю». И улыбнулась ужасно мило, доверчиво. Сразу было видно, не кокетка, не дешевка какая-нибудь. Эдику она кошмарно понравилась, и он сказал себе, «Муха, спокуха, не облажайся, этот барьер с разбегой не перемахнешь». Здорово, у меня тоже каникулы. Приехал вот отдохнуть, но, боюсь, с таким контингентом скучно будет. А студенты аспирантам меньшие братья и сестры. Шутка получилась так себе, но Валда засмеялась, и Эдик ощутил прилив храбрости. Кажется, королева красоты не осталась равнодушна к его внешности и фирменному прикиду. «Сходим, погуляем», — предложил он. «Я в Майоре классный кафе-бар знаю». «Я тоже на улице Ленина», — кивнула она. «Только нельзя, я на работе». У нее был классный легкий акцент, почти немецкий. дик представил как у них все срастется и она приедет в москву и все френды от валды и ее акцента офигеют тогда давай после работы тут тоже бар есть и вечером музыка потанцуем она улыбнулась ей богу он ей нравился нам с отдыхающими не разрешается и какие то танцы вальс фак трот это мои папы с мамой умеют я нет внутренне замиев нотоном самым невинным муха тогда предложил можно у меня в номере колонки стерео я диски привез братижские новые сказал и перетрусил сейчас как пошлетется с свистом со страху прибавил желтовато ты не подумай я ничего такого просто музыку послушать ну там коктейльчик выпьем